Почти тотчас Евсихий Африканыч встал и затопился ехать. Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, говорил он, громко стуча опол, не налезавшими калошами. Когда будете в наших краях, милости просим ко мне. Ну, а как же насчет мануй господин начальство, деликатно напомнил я.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 А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете что того, пучочка один, с наслаждением я в психе, сочту долгом. Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку и маслицу уж, позвольте заодно. Масло у меня на редкость. Ну и маслица, милостью разрешил урядник.